Власов в замызганный серый Уральск Власов прилетел утром и, оставив в зале прилета под надзором Мартынова, явно не выспавшегося, зябко сжавшегося в просторном шерстяном пальто Астати, одичало озиравшегося на интерьер замызганного аэропортишки, двинулся в кабинетик уполномоченного ГБ. Казахские коллеги в долгие разговоры вдаваться не стали, сообщив, машина с частными номерами уже стоит у дверей аэропорта. Шофер местный, внешние признаки его социального типа не определены, как заказывали. Езжайте с ним на вокзал и выкупайте забронированные билеты, поедете в одном вагоне с объектами. — А как насчет купе? — с надеждой вопросил Власов. — Хотя бы одно местечко рядом с ними. «Не знаем, не знаем. Это шоферу. Он вас свяжет с людьми, что ваших телят пасут. А уж с ними и...» Коллеги не скрывали своего формализма и надменной, граничащей со скрытой враждебностью незаинтересованности. Впрочем, подобному отношению к себе Власов не удивлялся и оказанную ему поддержку расценивал, соотнося с теперешними временами как проявление высочайшей и милостивейшей воли. Вернувшись обратно в зал, он бодрым голосом поведал Остати, что созвонился с нужными людьми. Машина на месте. Клиент под присмотром. Так что пусть мистер ни о чем не переживает». По окончании своего оптимистического доклада Николай непринужденным движением снял с головы кепку, сунул ее подмышку, боковым зрением отследив, что сутулый угрюмый тип в шляпе, сидевший возле Димы Воропаева, прилетевшего в Уральск тем же рейсом, толкнул того в бок, мол, трогайся, все в порядке. Панурова дипломата сопровождал его офицер-куратор. Проходя через зал, Власов почувствовал внезапную ломоту в затылке, подумав, насколько же запутанной и непредсказуемой вырисовывается текущая ситуация с ее бестолковыми персонажами. Чудик Ракитин, непонятно каким образом примкнувший к нему сосед-профессор. Этот проклятый перевербованный агентишка, к которому в дальнейшем наверняка примкнут его церушные соратнички. Еще хитро жопый американец Мафиозев довесок. А ведь вчера, поздним вечером, на встрече с хорошо знакомым солидным бизнесменом ему, Николаю, предлагалось срочно заняться выбиванием долга из одного недобросовестного и наглого типчика, подходы к которому у Власова имелись. Гонорар обозначался кругленькой цифрой в сто тысяч долларов. Для выполнения задачи, как он прикидывал, потребовалось бы около недели. Вопрос — где он и где он должен быть? Эх! Выкупив билеты и переговорив с операми, наблюдавшими за объектами, Власов остался на вокзале. Мартынов же и Остати отправились обедать в город. Сидя в кабинете вокзального начальника милиции и попивая с милицейскими ИГБшными ГБшными сыскарями водочку местного разлива под буфетную закусь, был Власов внезапно озарен интересной идеей. «А карманников у вас нет?» — спросил он узкоглазого толстого шефа полиции, чьи свисающие со щек складки брылья делали его похожим на собаку породы мастино. «Карманных?» и рассмеялся невольному каламбурчику какие проблемы растопырил картинно пухлые пальцы блеститель порядка а чего хочешь узнать хочу что у наших ребят как говорится в рюкзаках власов подмигнулся бутыльнику как проверим а зачем карманники можно официальный шмон предлог найдем насторожит хрустя крепким соленым огурцом мотал головой власов не что находилось в рюкзаке выяснить не удалось но бумажник с паспортами и деньгами власову вскоре принесли в карманах у них более ничего сказал милицейский шеф да николай рассматривал вытащенный из бумажника лист сложенный в четверо на листе был изображен горный рельеф с подробным изображением вершин и перевалов фрагмент одной из вершин укрупненно дублировался в углу листа Он убрал бумажник в карман. Сказал, «Вот и ладушки. Посмотрим, как они теперь без денег и бумажек выворачиваться начнут». Взглянул на часы. До отхода поезда оставалось пятнадцать минут. Умиротворенно вздохнул. Обстоятельства складывались неплохо. Казахи подлянку не подложили. Приняли, в общем-то, по-братски, не задавая никаких скользких вопросов. Все птенчики находились под колпаком. А то, что он едет в разных купе с Ракитиным, даже неплохо. Есть возможность перевести дух. Он уже приготовился достойно проститься с хозяевами и поднять последний тост за их гостеприимство. Как вдруг в кабинет ввалилось Чучело в мокрой шляпе и плаще до пят? В Чучеле узнался куратор дипломата. Лицо куратора белело нездоровой малокровной немощью, зубы скрипели, а глаза были, как у снеговика, две неподвижные мертвые пуговицы. — Коля! — просипел куратор. — Камень! — Чего? — злобно прищурился Власов. — Камень пошел! Не могу! Надо в больницу! Я как чувствовал! Вчера еще ломота в паху началась, думал, пронесет! «Твою мать!» — сказал Власов с чувством. «Работнички! Думаешь, не отпустит? Может, выписаешь?» «Да там гиря, по-моему!» — куратор скривился. «Выписаешь? Там ты даже не представляешь!» «Я понимаю беременных женщин!» «Где твой гаденыш?» Власов понял, что толку от Сутулова никакого. И меньше из зол отделаться от него немедля. Не дай бог загнется еще по дороге. «Дипломат в зале! Сюда его!» Дима, скромный и безучастный, осторожно наклонил голову, приветствуя всю привокзальную правоохранительную элиту, собравшуюся в кабинете. «Так», — сказал ему Власов, кивнув на хрюкающего в судорогах сутулого куратора, который, прижав руки к животу, маятником раскачивался на стуле. «Ваш друг, как видите, заболел. Отныне поступаете в мое распоряжение». «От перемены мест слагаемых!» — отозвался дипломат смиренно. «Вот именно!» — с суровым вызовом подтвердил Власов. «А потому в купе и без фокусов. По ходу поезда встретимся!» Из дрожащей руки куратора он принял Димины документы. «Прощайте, товарищ офицер!» — вдумчиво кивнул своему захворавшему руководителю Дима. «Видите, у вас, оказывается, тоже накладочка с пузырем!» «Но согласитесь, вы бы сейчас не глядя обменялись на мой дефект свободного и радостного мочеиспускания, нет?» «Уберите эту суку!» — просипел сутулый. «И дайте ему пару раз по ребрам!» — попросил утомленно власов милиционера. «Момент!» — ответили с готовностью, а вслед за тем донеслось жалкое «Я же пошутил!» Николай посмотрел на часы. «Пора грузиться!» — вывел резюме и, пихнув в плечо повизгивающего дипломата, поплатившегося за неуместное остроумие, пошел в зал к ожидавшим его Мартынову и Остате.